Глава 27 Охота на семаронов. Но в эту ночь им не удалось поспать спокойно. Дважды или трижды лошади рвались привязи, напуганные каким-то зверем, продившим вокруг. Это могли быть волки. Но собака-моренго, не обращавшая внимания на волков, выказывала признаки страха. По временам яростно ворчала и все время держалась поближе к лагерю. Жанна тоже подошла поближе к огню, насколько ей позволяла веревка, и путешественники видели, что она дрожит будто от страха перед каким-то хорошо известным врагом. Несколько раз среди завывания волков братья различали странный звук, совершенно не похожий на волчьи голоса. Он скорее напоминал протяжное рычание, издаваемое низким, порчливым тоном. При этом звуки Жанет каждый раз вздрагивала, а Моренко жался поближе к своим хозяевам. Может быть, это голос кугуара? Или, что еще страшнее, рычание гризли? Это было вполне возможно. Юные охотники теперь находились в районе, где встречаются эти свирепые животные. И как раз в таком месте, которое мог бы избрать себе для жительства один из медведей гризли. Если бы юные охотники были уверены, что гризли действительно находятся поблизости, они сразу лишились бы сна. Однако это было лишь предположение. Тем не менее, мальчики решили не спать все одновременно, а по очереди дежурить. Они подложили в костер нового хвороста, чтобы пламя дало им возможность далеко видеть вокруг, а затем двое из них легли спать, в то время как третий, уселся сторожить с ружьем в руках, готовый к любому внезапному нападению. Каждый из мальчиков сторожил по два часа, пока не наступил рассвет, который положил конец их страхам, так как никакой зверь так и не появился. Теперь наши охотники начали энергично действовать. Отпустили лошадей пастись на траве, умылись в кристальной воде источника и приготовили завтрак. Мальчики обнаружили, что их запасы вяленой медвежатины хватит им не больше, чем на два дня, так как во время последней стоянки порядочная порция мяса была унесена волками. Они забеспокоились насчет своего пропитания в будущем, так как в этой местности, по-видимому, не было никакой другой дичи, кроме антилоп, они уже знали теперь по опыту, как мало шансов добыть этих животных. «Стало быть, если они не встретят бизонов, им угрожает голодная смерть». Эта мысль не покидала мальчиков, пока они приготовляли и ели завтрак, и они решили уменьшить свой рацион в половину и строго экономить то немногое, что осталось. После завтрака наши путешественники стали совещаться о том, куда ехать дальше. Ехать ли им на север, на юг, на восток, или на запад от холма. Мнения их разделились, однако в конце концов все согласились на том, что прежде чем принять то или иное решение, они взберутся на холм и, оглядев местность с его вершины, решат, куда лучше направиться. А может быть, они увидят оттуда бизонов. С этой возвышенности, несомненно, открывается вид на прерию во все стороны скинув ружни на плечи и оставив одеяло и все остальные пожитки у источника, юные охотники отправились пешком искать подъем на холм. Они стали обходить его с западной стороны, так как их лагерь находился у северо-восточного склона. Продвигаясь таким образом, мальчики стали опасаться, что им так и не удастся забраться на холм. Казалось, Со всех сторон склоны его поднимаются перпендикулярно. У подножья тут тут, то там лежали осколки скал, должно быть упавшие сверху. По склонам росли деревья, пустившие корни между пластами породы. По краям вершины выселись сосны, простирая свои ветви над равниной. Алоэ, юки и кактусы придавали холму еще более живописный вид когда наши путешественники достигли самой западной точки холма, их взором представилась новая картина. Далеко на западе они увидели гряду утесов или низкий гор, которая тянулась с севера на юг, насколько хватал глаз. Эта гряда утесов, похожих на их холм, являлась восточным склоном знаменитой Льяно-Эстакада или Столбовой равнины. Мальчики часто слышали, как охотники рассказывали об этом плата, и с первого взгляда узнали его. Холм, вокруг которого они путешествовали, был ничем иным, как несколько отдаленной от него частью этого замечательного образования прерии. Полюбовавшись на утесы, наши юные охотники пошли дальше, огибая холм с южной стороны. Но и здесь скалы поднимались перпендикулярно, и не было ни одного склона, по которому можно было забраться. Скалы казались даже выше с той стороны, и в некоторых местах нависали темными выступами оползни, на которых росли, вытянувшись почти горизонтально, высокие деревья. В одном месте мальчики остановились и стали глядеть вверх, как вдруг у края вершины над ними появилась несколько странных существ. Это были животные, но юные охотники никогда прежде не видели таких. Каждый из них был величиной с обычного оленя и почти такого же цвета. Рыжеватый на спине и боках, а грудь, ляжки и вся нижняя часть туловища были белые. Строением тела эти животные походили на оленя, но были несколько толще. Формой головы, и выражением лица они больше всего напоминали овец. Но самым замечательным были рога, и по ним наши охотники с первого взгляда определили, что это за животные. Это были симароны или дикие овцы скалистых гор. По форме рогов они сильно отличались друг от друга, и на первый взгляд казалось, что тут две разные породы животных. У некоторых были короткие рога, не больше шести дюймов, поднимающиеся со лба и слегка загибающиеся назад. Между концами рогов расстояние было небольшое. Это были самки. Самцы же выглядели совсем по-другому, благодаря огромным рогам. Их рога росли прямо над глазами, сначала загибаясь назад, а затем снова вперед. Да так сильно, что их концы почти касались с обеих сторон челюстей животных. Рога некоторых из них были больше ярда длиной и полуярда в окружности у основания, и имели глубокие кольцеобразные зарубки, как у обыкновенного барана. Эти огромные рога придавали животным какой-то особенный и внушительный вид, когда они стояли на кровью пропасти, вырисовываясь на фоне синего неба. Всего их было около дюжины, самцов и самок, но самцов было лучше видно, так как они находились ближе к краю утеса и, глядя вниз, принюхивались. Как только наши юные охотники пришли в себя от удивления, все трое скинули ружья, приготовляясь выстрелить. Но Симароны казалось удивлением Разгадали их намерения, ибо едва на них направили ружья. Они повернули и исчезли в мгновение ока. Более четверти часа мальчики стояли, надеясь, что животное еще раз появится над пропастью. Однако тени возвращались. Они удовлетворили свое любопытство и, будучи умнее антилоп, не хотели, чтобы оно вовлекло их в опасность. Поэтому наши охотники были вынуждены в конце концов уйти и продолжать поиски тропинки, которая привела бы их наверх. Теперь они еще больше стремились достигнуть вершины холма. На нем было стадо диких баранов, и мальчики надеялись пополнить ими свой запас продовольствия. Продвигаясь, охотники тщательно приглядывались каждой ложбине, каждой расселине которая могла бы привести их на вершину утеса. Но на всем южном склоне нельзя было найти ни одной подходящей тропинки. «Должен же быть какой-нибудь путь наверх», — сказал Франсуа. «Иначе как же могли попасть туда овцы?» «Может быть, они выросли там и никогда не спускались на равнину», — ответил Базиль. «Нет». «Этого не может быть», — сказал Люсьен. «Я думаю, что на Плато вверху нет воды, а этим животным вода нужна так же, как всяким другим. Они должны время от времени спускаться к водоемам, чтобы напиться». «Значит, здесь есть тропинка», — сказал Франсуа. «Без сомнения, для них она есть», — ответил Люсьен. «Но мы, возможно, и не будем в состоянии подняться по ней» хотя у сииморонов копыта как у овец, они могут карабкаться как кошки и прыгать как белки поэтому они легко убегают от волков кугуаров и других животных которые охотно поживились бы ими я слышал сказал базиль что они могут кинуться вниз на сто футов и больше прямо на рога и ни капельки не ушибиться это правда люс да так говорят индейцы и трапперы, и опытные путешественники верят им. Правда, это или нет, натуралисты еще не выяснили. Известно, что дикие овцы могут спрыгнуть вниз с большой высоты на чрезвычайно узкий выступ над пропастью и не поскользнуться, что они в состоянии перепрыгивать через страшные ущелья и скакать по таким уступам, где не рискнет пройти собака или волк. Они даже как будто наслаждаются этим, Точно им доставляет удовольствие играть с опасностью, подобно мальчикам, которые охотно идут на риск, лишь бы показать окружающим свою ловкость. «Это те же самые животные, которых охотники называют большерогами?» спросил Франсуа. «Те же самые», ответил Люсьен. «Имя Симмарон им дали испанцы, первые исследователи этих районов. Натуралисты назвали их оргали по их сходству с азиатскими дикими овцами. Однако это не тот же самый вид. В это время восклицание Базиля, который шел на несколько шагов впереди, привлекло внимание братьев и положило конец разговору. Мальчики уже подошли к восточной стороне холма, которая в этом месте отличалась от других склонов. Глубокое ущелье прорезало здесь утес, и по нему вилась наверх тропинка. Это ущелье было заполнено большими обломками скал, вокруг которых росли кактусы и акации. Казалось, по этому склону легко подняться пешком. На дне лежало много камней, и из-под них выбивался ключ, еще более обильный, чем тот, у которого расположились лагерем наши охотники. Он тек на юго-восток, окаймленный с обеих сторон травой и ивами. Когда мальчики подошли к месту, где ручей расширялся, их внимание привлекли какие-то следы на влажной земле. Следы были продолговатые и крупнее, чем след человека. Глубокие ямки от пяти больших пальцев с когтями на концах ясно показывали, кому они принадлежат. Это были следы медведя-гризли, отпечатки больших лап, что походящего животного с углублениями от пальцев. В тех местах, где загнутые когти вошли в грязь на несколько дюймов, образовались ямки. Никакое другое животное не могло оставить такие следы, даже черные или бурые медведи, когти которых короче по сравнению с когтями чудовища гор — гризли. Несколько мгновений наши охотники колебались, встревоженные, но... Так как животное, оставившее эти следы, не показывалось, их страхи немного улеглись, и они начали раздумывать, стоит ли идти по ущелью и постараться настигнуть вершины. Таков был первоначальный план, и они отправились бы, не колебаясь вверх, если бы не обнаружили следы медведя. Однако теперь дело принимало другой оборот. Если здесь водились гризли, а это казалось бесспорным, то именно в ущелье встреча с ними была наиболее вероятной. Густые заросли, значительное количество трещин, вдневшихся по обеим сторонам, все это любит гризли. Их логово могло быть в этом самом ущелье, и наткнуться на него по дороге было бы весьма опасно. Но наши юные охотники были преисполнены отваги Им очень хотелось подняться на холм, отчасти из любопытства, отчасти, чтобы подстрелить большерога. И это желание взяло верх над благоразумием. Они твердо решили довести до конца начатое дело и стали подниматься. Базиль шел впереди. Храбкаться было очень трудно. Мальчикам то и дело приходилось хвататься за ветки и корни. Но вот они увидели, что под ногами у них тропинка. Несомненно, Ее протоптали большерогие или какие-нибудь другие животные, проходя по ней вверх и вниз, хотя ее можно было заметить только потому, что здесь скалы слегка меняли свой цвет, а в некоторых местах земля была лучше утоптана как бы копытами или ногами. На полдороги наверх, с одной стороны ущелья, возле тропинки, мальчики заметили трещину, похожую на вход в пещеру. Землистый цвет скал, отсутствие растительности и то, что земля в этом месте была притоптана, наводило на мысль, что какой-то зверь устроил себе здесь логовище. Юные охотники прошли это место молча, карабкаясь как можно быстрее и со страхом оглядываясь. Через несколько минут мальчики достигли верхнего края холма. Они подтянулись на руках и выглянули. Перед ними открывался вид на всю вершину, ровную, как доска. Вершина была, как они предполагали, совершенно плоская, площадью в 20-30 акров. На ней росли редкие сосны, иногда попадались кусты акации. Между деревьями было много растительности, и большие метелки высокой травы, в с кактусами и алоэ, создавали своеобразный покров. Однако такая растительность имелась лишь в двух-трех местах, а в большей своей части поверхность холма была открытой. Едва охотники поднялись над краем утеса, как увидели стадо большерогов. Животные находились у западного конца плата, и, к удивлению мальчиков, прыгали по земле как безумные. Они еще не заметили охотников, которые, выбравшись наверх, осторожно отползли за кусты. Животные скакали в разных направлениях, высоко взлетая в воздух. Скоро мальчики заметили, что этим были заняты только те, у которых были большие рога, а остальные спокойно паслись рядом. Охотникам стало ясно, почему прыгают самцы. Тут шло сражение, и сердитое фырканье и громкий стук рогов говорили о том, что противники сражаются всерьез. Самцы то пятились друг от друга, как обычно делают бараны, то кидались вперед и стукались головами с таким звуком, что, казалось, разлетаются черепа. Иногда это был поединок, а иногда сходились трое или четверо, будто не имело значения, кто является противником. Можно было подумать, что все они в равной степени враги друг друга. Как это ни странно, Самки, по-видимому, совсем не беспокоились. Большинство из них невозмутимо щипали траву. А если они и поглядывали на своих сражающихся повелителей, то с безразличным, равнодушным видом, будто их совершенно не интересовал исход борьбы. Наши охотники были уверены, что поймали в ловушку все стадо. Им нужно было только сторожить тропинку, по которой они сами поднялись, а затем можно было спокойно охотиться на большерогов. Поэтому мальчики договорились, что Люсьен с Маренго останутся на месте, а Базиль и Франсуа подкрадутся и выстрелят. Мальчики не стали терять времени. Они видели, что битва полностью завладела вниманием животных. И, пользуясь этим, Базиль и Франсуа подползли по земле, прячась, насколько возможно, чтобы подобраться на расстоянии выстрела. Они достигли этого одновременно, скрываясь за небольшой группой акаций, и по сигналу Базиля приподнялись, чтобы прицелиться. Тут они увидели, что один из баранов, который пятился, чтобы разбежаться, вдруг исчез за краем утеса. Юные охотники решили, что он упал, поскольку последним, что они видели, были его ноги. Но у них не было времени раздумывать над этим обстоятельством, так как оба они в этот момент спустили курки. Два Симарона упали, остальные кинулись прочь, к краю плата, и остановились. Базиль и Франсуа вскочили и крикнули Люсьену, чтобы он был на стороже. Но, к огромному их удивлению, Симароны как будто еще более испуганные их криками, обнаружив, что отступление отрезано, прыгнули в пропасть и исчезли из виду. «Они, должно быть, разбились насмерть», — подумали Базиль и Франсуа. Подозвав Люсьена, все трое подбежали к тому месту, откуда прыгнули животные, и посмотрели вниз. Книзу мальчики увидели равнину и никаких большерогов. «Что с ними стало?» «Он там!» — закричал Франсуа. «Вон они бегут!» И он указал далеко в прерию, где по направлению к утесам Льяна и Стакада летели, как ветер, какие-то рыжеватые существа. Люсьен обратил внимание братьев на несколько узеньких выступов на скале. Им это животные и воспользовались при спуске, и таким образом очутились внизу. Как только семароны исчезли из виду, Охотники повернулись к тем двум, которых они подстрелили. Самец и самка лежали, вытянувшись на траве, мертвые. Мальчики уже хотели начать свежевать их, когда Базиль и Франсуа вспомнили про первого Симарона. Им было интересно узнать, действительно ли Большерок свалился в пропасть случайно или прыгнул туда намеренно. Они подошли к самому краю, заглянули вниз и увидели, что росшее на откосе прямо под ним дерево сильно сотрясается, а в его ветвях большое рыжее тело. Это был симарон. Юные охотники с удивлением обнаружили, что он висит, зацепившись огромным рогом за ветку дерева. Все тело большерога висело в воздухе. Он брыкался и извивался. Было ясно что животное свалилось с утеса нечаянно и запуталось в ветвях сосны. Жалко было глядеть на бесплодные попытки бедного существа освободиться, но не было никакой возможности снять его с дерева, так как Сморон был вне пределов досягаемости. И Базиль, чтобы положить конец мучениям Большерога, зарядил ружье и выстрелил ему в сердце. Выстрел не изменил положение Симарона, поскольку его рог все еще был обвит вокруг ветки. Но животное перестало биться, ему суждено было оставаться там до тех пор, пока его не увидит издалека какая-нибудь хищная птица и не пролетит сюда, чтобы очистить от мяса этот раскачивающийся труп.